Глава 22. Промышленная страна Знакомое уже многим землянам сообщение о прибытии катастрофы висело сейчас перед лицом Одина, о чем он незамедлительно уведомил великого. Могущественное существо, которое дало местным гоблинам, как и гоблинам, в принципе, возможность на нормальное свободное существование – Защитила их от множества, принесло свет цивилизации в их мир и доложителя мира гоблина в нормальное питание и крышу над головой, по-доброму похлопало маленького гоблина по плечу. А дальше началась суета. Все гражданские, равно как и большинство военных, были удалены с планеты, те, кто остался, по большей части спрятались в подземных убежищах, многие из которых были соединены друг с другом тоннелями подземных же дорог и автострад. Не все убежища были объединены в одну сеть, но у каждого портала на КВВ было как минимум одно такое убежище. А на той стороне практически у каждого портала выстроилась армия. Мощная армия со множеством меха и военной техники, которая на КВВ не работала, но ее должны были затолкать в портал в нужный момент вручную или с помощью техники на алхимическом топливе. Кроме того, у каждого портала была минимум одна огромная телега с черной полусферой поверх нее, а внутри, как объяснил Великий, находилось мощное оружие, подобное тому, которое было у врагов, которые придут с неба, Если бы невеликий и его народ земляне, когда небесные враги пришли бы на планету гоблинов, у них бы не было ни единого шанса на сопротивление, но теперь шанс был, и шанс невероятно высокий. Кубические объекты вошли в атмосферу, они были огромны и страшны и заполонили все небо, Один невольно вжал голову в плечи и взглянул на фигуру Великого чуть впереди и левее. Спина его была прямой, как отвесная скала, а давление, исходившее от него, напоминало давление гигантской горы. Металлические доспехи решительно блестели, длинный алый плащ яростно трепетал на ветру. Великий без какого-либо страха задрал голову во небо и спокойно смотрел на приближение небесных тел, которые медленно опускались на поверхность планеты возле порталов. На видимой сверху части планеты находилось не так много разумных, и у планеты не было современных технологий. В этот раз, как сказал Великий, земляне были хорошо подготовлены. Их защищали особые антисканирующие устройства – которые мешали центральному квантовому компьютеру врага высчитывать боеспособность планеты, а также большинство строителей подземных баз и дорог никогда не соприкасались с врагом. Гублины также не знали, какая катастрофа их ожидала, но они ничего не боялись, когда Великий был с ними. Бомбежки с неба не было. Что нужно было бомбить? Однако едва только кубы приземлились, их люки открылись, чтобы выпустить десант. Из подземных баз выбежали миллионы бойцов-гоблинов и даже орковых троллей относительно высокого уровня. Ожидаемое большинство из них были расстреляны какими-то механическими устройствами, но бойцы упорно двигались вперед. В это время из порталов повалила армия землян. Время ивента катастрофически уменьшалось, но в этом не было никаких проблем. Земляне были с могучими щитами в левых руках, которые не могли пробить с первого раза лазерные пушки яма юнитов а в правой у них был особый автомат, которым можно было пользоваться одной рукой. Пули из специальных сплавов, разогнанные взрывом усиленного пороха, могли нанести реальный ущерб юнитам противника. В ходе яростной схватки многие яма-юниты были уничтожены в первые же секунды, а армия землян начала продвигаться вперед. В других местах переносчики, которые оказались поблизости от кубов, начали посылать прямо внутрь них множество бойцов святого корпуса, которые изнутри атаковали вражеские космические корабли, быстро захватывая их. Также были места, где в первую очередь сражаться были отправлены воины в механической броне. Их пулеметы выкашивали целые просики в рядах яма юнитов. Враг, конечно же, сразу понял, что на планете творится что-то неладное, но было уже поздно. Сотни кубов уже находились на пути к полному захвату святым корпусом, Другие же должны были быть захвачены вскоре. Это не было войной в прямом смысле слова. Не было войной на истощение. Это была односторонняя бойня. Даже тем кубам, которым удалось подняться над поверхностью планеты, и которые попытались защититься в космосе, не удалось уйти. На реактивных самолетах или ракетах в считанные минуты возле них появлялись переносчики, которые отправляли святой корпус на захват – Уже через несколько часов были захвачены все пять сотен кубов авангарда до единого, и на них очень быстро закипела работа по переоборудованию. Также на планету стали проникать миллионы мусорщиков, которые должны были искать детали разрушенных яма юнитов или добивать их остатки. Полная победа! Один увидел, что прибытие следующей партии врагов должно будет состояться через неделю, и сообщил Великому. Тот нахмурился, но кивнул. Вечером того же дня в небо были отправлены ракеты с искусственными спутниками и космическими телескопами. Нужно было найти поблизости планету, где можно было бы разместить заводы. Да, как сказал Великий, у него было какое-то особое место под названием «Европа», где это можно было бы сделать довольно просто — Но, как сказал великий, у умного кролика три норы, что бы это ни значило. Нужно найти пригодную для заводов планету, значит, найдут. Кстати говоря, великому очень понравились здешние виды, и он собирался устроить на планете гоблинов дорогой курорт для землян. Один был горд тем, что высокопоставленные земляне будут здесь отдыхать. Хотя Великий бросил фразу о том, что это напоминает эксплуатацию колонистами коренных аборигенов, что бы это ни значило. Я мысленно открыл блокнот в своей голове и поставил галочку «Сделано напротив цели защитить планету от нападения империи дроидов с утра». Конечно, это было шуткой, но меня очень обрадовало то, что в этот раз нам удалось справиться с СД так быстро и с минимальными потерями. Ученые федерации уже имели дело с их кубами-фрегатами. и Пушки на них будут применяться для атаки новой партии космических кораблей. Также помогать будут отдельные пушки, привезенные с Земли. В этот раз не планировалось никаких ядерных ракет. Это красивая зеленая планета в физической вселенной, хотя и не во всем напоминала Землю, но была куда более понятна и приятна землянам, чем КВВ или Вселенная Зергов. Поэтому я не планировал здесь крупных и продолжительных сражений, а планировал явить всю мощь земной цивилизации, чтобы завершать сражения максимально быстро и с минимальными последствиями для окружающей среды. В некотором роде я собирался сделать из планеты ее ближнего космоса настоящую неприступную крепость, более защищенную, чем сама Земля. После подарка империи дроидов, промышленности федерации и большого количества машин и оборудования для создания новых заводов и сборочных линий, можно было увеличить поставки оружия в драконию империю. Как я начал подозревать, и исходя из подсказок данных прорицательницы, ставшей меньше уделять время защите моих линий судьбы и ставшей теперь изучать положение наших врагов, фракция зла уже поняла, что я поставляю оружие Д.И. Однако они уже не могли соскочить с крючка. Война с Малтийской империей и деятельность партизан-королевства Эрития все больше набирала обороты, да им нужно было все больше оружия и расходников, а я поставлял столько же оружия, сколько мог поставить герцог второго или третьего уровней. Причем их собственные герцоги могли поставлять оружие на полной мощности лишь несколько недель, иначе в экономике их герцогства могли возникнуть проблемы, а я мог поставлять бесконечно и только увеличивал поставки. Когда я это понял, я уже наплевал на все рамки приличия и начал продавать оружие войскам чуть ли не на месте, как получало оружие из Центрального Союза Добра М.И., и начал продавать оружие МИ. Я так думаю, что фракция зла знала, что я зарабатываю деньги, чтобы обернуть их против них же самих на другом фронте, но у них просто не осталось выбора, кроме как самостоятельно поддерживать ДИ оружием. Но его доставка обошлась бы дороже, чем покупка у меня. И, скорее всего, такое партнерство вызывало у них когнитивный диссонанс. Вместе с тем я лично строил планы того, Как организовать свою территорию в этом месте? Военные базы и подданные у меня уже были, как и поддержка местного населения. Даже король Эритии заявил, что будет рад и дальнейшему партнерству между нашими странами, когда здесь воцарится мир. Я также начал пытаться выйти на переговоры с верхушкой Малтийской империи, чтобы, заключив пакт между тремя сторонами, решить то, как мы будем воевать на территории ДИ. А это было уже не за горами. Лично я не хотел останавливаться, пока в и не поймут, что водиться с фракцией зла плохо и не вернут всех жителей Эритии, а также других рабов, в их родные миры. Тогда и только тогда я собирался попросить у ЦСД посредничество в заключении мира между двумя империями. К тому же я представил руководству ЦСД неоспоримые доказательства того, что император М.И. ведет двойную игру для личной выгоды, поэтому они спокойно отнеслись к тому, что я поставляю оружие противной стороне. ЦСД также зарабатывал на продаже оружия и кредитах, и они пришли к выводу, что войну нужно вести до тех пор, пока дракония империя не отпустит всех рабов. У них была для этого возможность. В общем, Амалия вскоре после совещания сообщила мне, что решения по ходу этого локального конфликта переданы мне. Если я не буду злоупотреблять своими полномочиями, так и останется впредь. Во вселенной зергов все было стабильно. Когда я вышел на некий уровень, который еще не совсем понял, я почувствовал на себе внимание вселенной, когда попал в нее. Автоматически я постарался укрепить свою защиту и другая сторона поняла, что я почувствовал ее присутствие. Вскоре я стал объектом еще более пристального внимания. Однако я не чувствовал, что вселенная была ко мне негативно настроена. Скорее были сложные эмоции, точнее это были не эмоции вселенной, а эмоции богини этой вселенной – Ей не нравилось, что я спокойно вторгался в ее пространство и чувствовал себя здесь едва ли не как дома. Но также богиня понимала мою полезность. Ведь поставляемая мной пища несла на себе след духовной энергии, чего не было в минералах, которые я забирал из этой вселенной. Жизнь на тех планетах, что торговали со мной, развивалась быстрее. Да, градус междоусобных войн на этих планетах только повышался, Но на обычной пище насекомые и зерги росли быстрее, чем на минералах и камнях. Кроме того, перенося яйца и принцев оплодотворителей с планеты на планету, я обогащал генофонд планет, что также нравилось богине. Поэтому она решила меня не трогать, мысленно пригрозив мне не наглеть. Я поставил себе галочку, что во вселенной изергов нужно только торговать, но не воевать за территории. Вместе с тем она позволяла мне защищать от врагов свои базы, и я таки смог накопить достаточно токенов заслуг, добавив токены, полученные за защиту планеты гоблинов, чтобы открыть еще один портал во вселенную зергов. Рискнув, открыл я его в земном мире, и в общем-то я планировал, что портал откроется на красной планете». У меня даже для этого было подготовлено соответствующее заклинание, купленное за ТЗ. Вместе с тем, в этот раз что-то пошло не так, и мне помогал сформировать точку соединения не только МЗ, но и богиня вселенной зергов. Открытый портал вел на планету, которая была почти захвачена зеленым гигантом. Однако в небе над ней я увидел аж пять ЗГ, которые ясное дело отчаянно сражались между собой. Как я понял, если бы победил какой-то один ЗГ, он стал намного крупнее и пышнее остальных четырех, и находился бы в центре формирования, и остальные четыре планеты уже были бы намного менее зелёными. Здесь же была образована практически пятиконечная звезда. Небо было густо покрыто белыми нитями, Каждая из планет была соединена с остальными четырьмя, а также с более мелкими планетами, которых вокруг этой группировки были десятки. Торговля с местной королевой зергов, пребывавшей в отчаянии, была налажена в считанные часы. А потом я начал потихоньку налаживать торговлю со всеми мелкими планетами. Это был настоящий клондайк. В области Монтании и в других областях рядом, где проходил караван с моими людьми, ситуация лишь обострялась. Вместе с тем, если я мог сражаться с могучей армией демонов, неужто мне не по силам защититься от местных коалиций государств среднего пояса? Чем дольше шла война, тем выше и шире были стены на моей границе и границах территорий герцогинь Мураки и Анны». Две дамы также все больше переносили сюда войски и все больше расширяли свои территории. В дикой местности было полно ничейных земель, чем мы трое и воспользовались. Мир Гарпий и присоединившиеся к ним маркизы и один герцог продолжали преследовать мой караван, который только прибавлял в количестве. Нескольким мирам, населенным кентаврами, было все равно на конфликт между нами. Они торговали с обеими сторонами но не пропускали войска коалиции через свои земли. Наземные гарпии и их союзники начали собирать еще одну армию, чтобы отправить ее против каравана с другой стороны области. Однако территория Диких земель, пусть и была узкой полоской земли между областями, могла считаться чем-то вроде водного пространства в пойме реки. Она протекала между множеством островков земли разного размера, Островки не были связаны друг с другом, а вот водное пространство было едино, оставив в мирах кентавров достаточное количество шпионов и определив места для переносчиков, которые должны были перенести сюда святой корпус, в случае чего караван направился дальше, обтекая соседнюю область. Конечно, там также не поняли такой наглости. Караван, перемещаясь по диким землям, всасывал в себя более 90% деревень городовых жителей, которые скрывались в этой местности. Главы государств области теряли таким образом стабильный источник рабового развлечения. Против каравана начали собираться армии, но он двигался, как текущая вода. Большая подвижность позволяла каравану быстро обходить целые миры, а в крайних случаях флот полипланов проводил быструю переброску войск и эвакуацию гражданских. Основные же войска этих стран находились либо ближе к столице, либо на границах с другими странами, но не на границах с дикими землями. Планирование грамотной перегруппировки, включая все договоренности и передоговоренности, чтобы добродушные соседи не воспользовались мгновением слабости пограничных войск, могли занять от недель до месяцев, а после этого еще нужно было перебросить войска, что также занимало много дней или недель, а иногда и несколько месяцев. К тому времени караван уже успевал покинуть опасную зону. Однако было принято решение о разделении каравана на две части, чтобы скорость перемещения хвоста каравана была быстрее. Таким образом, одну область каравана обходил с двух сторон. Разведывательные полипланы уже успели здесь побывать, и карта всех следующих областей была хорошо известна. Потеряться мы не должны были. Матки на красной планете могли производить все больше и больше тягловых насекомых, а после переноса нескольких яиц с дальней планеты планировалось незначительное улучшение способностей новых насекомых. После же освоения новой агломерации планет с пятью зелеными гигантами, я планировал значительное увеличение количества и качества маток-насекомых под моим управлением – И это позволяло нам постепенно пересаживать всех прибывающих мигрантов на подвижные дома и составы. Насекомые могли шагать и шагать часами и днями. За ними строго следили. При появлении усталости насекомые отправлялись в специальные загоны, где отдыхали и кормились. Эти улучшенные насекомые могли поднять вес в сотню раз превосходящий собственный, а тянуть за собой они могли вес в тысячу раз больший. Поэтому не было никаких проблем в том, что пока одни насекомые отдыхали, другие их тащили, а также тащили провизию и кучу людей со всех их скарбом. Кроме того, насекомые ели по пути, и после прохождения каравана дикие земли превращались еще и в пустынные земли и в выровненные земли. Пусть у меня не было целикового мира в управлении, количество моих подданных росло темпами, которые мне было трудно вообразить. Количество деревень росло даже быстрее, чем количество подданных, ведь караван, проходя через ДЗ, буквально пылесосил все стелы, до которых мог дотянуться. В некоторых спрятанных деревнях были только сотни или даже десятки жителей, а вот с помощью стелы можно было воскресить Тысячи или десятки тысяч, а порой и миллионы. Федерация Земли была промышленной страной. Наша сила была не в размере контролируемых территорий, а в населении, и плотность населения наших наземных и подземных городов была очень высока. В будущем я планировал построить дома, подобные тем, что увидел в небесном городе, Но то будут не только правительственные здания с кучей бесполезных пустующих кабинетов, а жилые дома со множеством жителей или небоскребы-мануфактуры с десятками тысяч рабочих мест.